Глава пятая. Утро началось с неожиданности. Неожиданность сбила с толку и поставила в тупик. Неожиданность заставила Канроу сомневаться в собственном слухе, а затем и зрении. Неожиданность вынудила его спешить. Владетель шагал по извилистым коридорам, слушал красочный доклад оценившего позади слуги и постепенно проникался мыслью: "Это правда. Слишком много наглости в поступках и словах подобной привидеться попросту не может". Высокий парень с тёмными взлохмаченными волосами и вызывающе прищуренными глазами гольцу нации и в самом деле не был Он стоял у главных ворот дворца, напротив озадаченных стражей, безоружный, расслабленный, нахальный. И все же наглость-то наглостью, а колено он, как и положено, преклонил. Конро, отмахнувшись от полусонной свиты, в одиночку вышел из распахнутых ворот, остановился в двух шагах от мальчишки, который, даже склонившись, вид имел гордый и независимый. Проклятая порода! Зачем ты пришёл? тихо спросил владетель. Не получив разрешения, мальчишка не поднялся, но смотрел дерзко и не думая эту дерзость скрывать. Мне стало скучно, сказал он. Вы же сами звали меня, потому я и пришёл. Однажды ты бросил мне в лицо, что ноги твои больше здесь не будет, напомнил Канро. Я был молод и глуп, покаялся мальчишка. И что, сейчас это изменилось? Насмешливо изогнул брови владетель. Проверьте, если желаете. Проверить? Хорошо. Канро предвкушающе улыбнулся. Сам напросился. Такой проверки он точно не выдержит. Вспыхнет, как сухая трава. Слышал, год назад после последнего прорыва грани ты командовал отрядом охотников, очистившим лес Юкрей. Ваша осведомлённость поражает, господин, сухо обронил парень. Значит, это правда. Прекрасно. Мне нужен человек, способный возглавить личную охрану Шетара. Человек, которому и я, и он могли бы полностью доверять. Ты согласен стать эраниром наследника? Мальчишка в очередной раз удивил. Он не дрогнул, не отвёл глаз. И не раздумывал ни мгновения, прежде чем ответить. Согласен. Ты же понимаешь, что в ворота войдёшь лишь после того, как принесёшь клятву верности, уточнил владетель. Я готов. Прямо здесь и сейчас. Но готовы ли вы? Это был вызов, и Конро, усмехнувшись, с удовольствием его принял. Поднемись, старший эранир Шэтара. Поверил владетель, когда отзвучали слова клятвои: "Поднемесь и войди в свой дом". И искренне добавил, глядя в тёмные глаза выпрямившегося парня: "Я рад, что ты наконец-то образумился, Йонто". Попасть во дворец оказалось невероятно просто. Впрочем, на то и был расчет. Удержаться будет намного сложнее, не говоря уже о том, чтобы выбраться. Получая форму и оружие, заселяясь в отведенный старшему Ираниру Шет-Ар дом и слишком-то роскошный по местным меркам, он чуть ли не втрое превышал размеры лесного домика, Йон-то незаметно осматривался. Казалось, ничего-то здесь не изменилось — И это, наверняка обманчивое впечатление, неожиданно глубоко ранило, вцепилось в грудь, как тистыми лапами, вытягивая воспоминания, от которых за прошедшие годы так и не удалось избавиться. И он то опустился на краешек низкой кровати, жал голову руками. Что он делает? Пришёл во дворец, стал на колени, принёс клятву и принесёт ещё одну. Шет ару тайро, в истолковом, вечно путавшемуся под ногами таю. который, судя по слухам, тоже ничуть не изменился. И доветой мысли ён его отогнал. Может, он и совершил глупость, но иного выхода нет. Он должен быть здесь, неважно в каком статусе. Старший эранир Шатара, глава личной охраны наследника. Ирония судьбы или Шачана ничего более извращённого владетель выдумать просто не мог. Форма была удобной, чёрные штаны, высокие ботинки на толстой подошве, тёмно-красная плотная рубашка, длинная чёрная без рукава, с разрезами по бокам и вышитым на груди алым чентолем, заключённым в кольцо пламени. Широкий пояс, скрепляющимся к нему коротким мечом. Клинок простой, но надёжный. Видно, что ещё и зачарованный. И он то осторожно коснулся острия. Точно, меч не причинит вреда роду, кровью которого заклят. Ещё были полностью закрывающие предплечье нарукавники из жёсткой кожи и лёгкие доспехи, необязательные для ежедневного ношения. Скорее уж парадно-выходной вариант. Доспехи он-то не надел, меч, поколебавшись, всё же взял. Ещё и волосы тщательно расчесал и связал на затылке чёрно-алой лентой. "Как никак, иронир старший, чтобы их всех за грань утянуло". Перед Канро Шаном Первым кандидатом на принудительное переселение на ту сторону мира Йонто предстал, ожидая вопросов и совершенно их не страшась. "Зачем ты пришёл сюда на самом деле?" остро глянул на него Шетшан, сложив на груди руки. В кабинете было душно, воздух от пряных благовоний казался густым, от него першило в горле и ломило виски. "Я уже говорил, мой господин" Ровно отозвался Ёнто, старательно отгоняя дурноту. "И это вся правда", хмыкнул владетель. "Не совсем. Мне надоело рисковать собственной жизнью. Надоело быть изгоем. Всё так, как вы и предсказывали". Чуть склонил голову Ёнто. Слова давались с трудом, но сквозь осилый туд вместе, пронизанным ложью, они звучали правдиво. "И ты готов служить мне. У меня нет выхода. Вы же знаете. Есть. Это ты тоже знаешь. Я принёс клятву. Глаза Шэона полыхнули алым. Пока что лишь мне, не ему. У тебя есть шанс всё изменить. Вы бы хотели этого? Устал ходить вокруг да около, Йонту. Для этого вы звали меня, вы. Тебя это так удивляет? усмехнулся канро. Вейнара, к примеру, считает меня чудовищем. Имя будто тупая игла кольнуло сердце. Вероятно, у неё есть основания, не удержался он то. Ты с ней согласен? Приподнял брови шачан. Разве осмею, мой господин? Губы владельца дрогнули в едва заметной улыбке. Так что ты решишь? Здесь и сейчас? Я даю тебе возможность. Воспользуешься ли ты ею? И он-то знал, что это проверка. Знал, что никакой возможности ему не дадут. Знал и все равно почувствовал, как в груди печет от злости. На то, что над ним откровенно издеваются. И на себя, что подвернись, такой шанс на самом деле и не подумал бы за него ухватиться. И на то, что Конроби застенчиво пытается считывать его эмоции. ча, последняя вызывала ещё и едкое, болезненное удовольствие от осознания, что до его истинных чувств Шатчан не доберётся и даже этого не заметит. Спасибо старику за науку, которую ёнто когда-то полагал бесполезной. Я принесу клятву верности Шэт-Ару Тайро. Погасив разгоревшееся было пламя, твёрдо произнёс он: "Я пришёл сюда не ради того, чтобы что-то возвращать. Я пришёл сюда чтобы жить дальше, так, как сам желаю, так, как сам выбрал. — Я <смех> в тебе не ошибся, — довольно рассмеялся владетель. Думаю, <смех> мы сумеем поладить. И он-то молча поклонился. Думать Шетшан мог все, что угодно. Другое дело, что с реальностью его думы ничего общего не имели и иметь не могли. Тайро во дворце не оказалось, и принесение клятвы отложилось. Судя по лицу владетеля, редкостью это не являлось, и отцовское сердце отнюдь не радовало. Ее он-то же было все равно. Для того, чтобы встретиться с десятком стражей, входящих в личную охрану наследника, присутствие Тайро не требовалось. Как и для того, чтобы под предлогом служебного рвения обследовать дворец, не вызывая никаких подозрений. Нужно же свежеиспечённому старшему ирониру отныне ответственному за благополучие единственного наследника владельца знать, где находятся уязвимые места защиты, грозящие жизни и здоровьюшь от Ара. Проснулась я поздно, когда время завтрака давно уже миновало. Долго отмокала в купальне, а выйдя в гостиную, обнаружила одну из девушек, что заботилась обо мне вчера, и высокую, темноволосую, назвавшуюся Теей. Она принесла обед, проследила, чтобы я съела всё до последней крошки, и предложила помочь с одеждой и причёской. Отказываться я не стала. Выбрала первое попавшееся на глаза платье, Серебристо-белая и в меру строгая, вытерпела процесс облачения, позволила сорудить из волос то, что тё я сочтёт нужным. Ну, получилось нечто сложное, но не лепаватое. Поблагодарив зардевшуюся девушку, я прихватила книгу и сбежала в сад. Дремавший возле дверей страж при моём появлении обречённо вздохнул и последовал за мной. В отличие от предыдущего, совершенно бесшумно. При должном желании можно было вообразить, что я предоставлена сама себе приятное ощущение. Жаль, ложное. Первым делом я навестила Чентолей. В просторном вольере обитало всего два дракона, белый и зеленый. Оба были мне знакомы. Оба позволили себя погладить. Ушла я лишь тогда, когда смотритель вежливо намекнул, что сейчас Чентолем положена прогулка и мешать им не следует. Она наблюдала, как драконы парят в чистом небе, наслаждаясь свободой. Пусть даже иллюзорной. И отправилась дальше, урывать в свои собственные мгновения ненастоящего счастья. Побродила по жёлтым дорожкам, полюбовалась крупными цветами, прочим, остерегаясь их трогать, слишком уж яркими они были. Нашла уютную беседку, почитала. Поняла, что выбирать одежду нужно внимательнее. Этот ничок на шнуровке слишком плотно охватил шею, неприятно напоминая о старой версии канша. И не выдержев, немного распустила шнуровку. Верняка высшей степени неприлично, он как страж губы поджал. Ну ладно, вернусь к себе и переоденусь. А сейчас меня всё равно никто не видит. Почему-то эта часть сада популярностью не пользовалась. Задумавшись, я медленно шла по опоясывающей стену дорожки, когда позади раздался странный слип. Обернувшись вместо своего стража, я увидела ботинки, едва выглядывающие из-за пышного куста. Воприк, что ли, свалился. Я шагнула было туда, но на плече сомкнулись чьи-то пальцы, и меня потянули в сторону. В темную глубокую нишу, в ход, в которую наполовину скрывал тот же куст, наполовину разросшийся плющ. Я покачнувшись, отступила на шаг, подняла взгляд, и возмущённые слова умерли не родившись. Сюда проникало мало света, но даже в полумраке я узнала его, наверное, даже в полной тьме узнала бы. Он пришёл. Он действительно пришёл. Я же не брежу на его, как тогда возле озера. Мне же не кажется, верно, или кажется, что это за одежда? Похоже на форму стражей. и вечно растрепанные волосы, стянутые в аккуратный хвост, непривычно. Нет, такого я точно не могла нафантазировать. Я протянула было руку, но так его и не коснулось. А вдруг он сейчас развеется, и снова я останусь одна? От этой мысли стало невыносимо грустно. — Йонто, — прошептала я, — это правда ты? — Не уверен. Усмехнулась видение и, одернув длинную форменную безрукавку, проворчала — Может ли лишённый индивидуальности человек остаться собой? Как думаешь, Анна? Это правда, ты. От радости перехватило дыхание, но её тут же сменил отрезвляющий страх, и я всё же ткнул её он то пальцем в плечо. Что ты здесь делаешь? Тебе сюда нельзя. Ты как ты? Перебил он, не сводя с меня внимательного, обеспокоенного взгляда. Что с тобой случилось? Канро, он он меня не обижал. торопливо заверила я напротив со мной обращаются так словно я принцесса в моих покоях потеряться можно одна спальня больше нашего домика представляешь а ещё теперь я отлично вижу и понимаю эйру без переводчика о последних словах я пожалела судя по тому как выругался он то представление о цене этих чудес он имел ты я сама этого хотела Как можно беззаботнее, сказала я. Всё в порядке, правда. Я улыбалась, хотя больше всего хотелось расплакаться. Уткнулся носом в его плечо. И от души на жаловаться на Шачана, его ненормальные методы и даже на полоумный гарем. Однако я прекрасно понимала, что за этим последует. И он-то слишком импульсивен и всё ещё не привык думать о себе. Настолько не привык, что явился во дворец, где, как я понимаю, ему появляться не стоило бы вовсе. И всё из-за меня? Порядки, задумчиво протянул Йонто и горько усмехнулся. Я обещал тебя защищать, и взирая на эти обещания, тебя забрали из нашего дома, потому что я ничего не смог сделать. И ты говоришь, что всё в порядке? Так ли это, Анна? С каждым словом он приближался, а я почему-то отступала, пока не прижалась к стене с пложь покрытой плющом. И он-то упёрся ладонями в стену с обеих сторон от моей головы, заключая в ловушку, и едва слышно признался: "Я скучал". Неожиданное откровение ошеломило. Он им в самом деле это сказал? Мне не послышалось? Наверное, я слишком долго приходила в себя. И он-то выдохнул, отступил на шаг, Но сбежать я ему не позволила. Подолась вперёд, привстав на цыпочки, обвела его шею руками и прикрыла глаза, чувствуя, как бьётся чужое сердце рядом с моим. Как напрягся ён то, и как неуверенно его ладони коснулись моих плеч, желая то ли оттолкнуть меня, то ли прижать крепче. Он выбрал второе. И я тоже скучала. Первы за эти безумные дни почувствовала себя в полной безопасности, прошептала я. Сильно, сильно скучала и боялась. Так боялась, что больше никогда тебя не увижу. Анна была другой, и одновременно прежней. Роскошные платья Тончайший слой ткани, искусная вышивка и распущенный у горла серебряной шнуровка. Она ненавидит, когда что-либо плотно охватывает её шею. Сложная причёска, украшенная блестящими безделушками, и выбившиеся локоны щекочут шею и щёки. Она сама не замечает, как задумчиво теребит волосы. Глаза сияют словно жемчуг, а губы обычно яркие, болезненно бледны. Она кусает их, когда нервничает, иногда до крови. И вот и сейчас в уголке губ застыла алая капелька. Нестерпимо захотелось её стереть, а ещё сильнее взять Анну за руку и увести отсюда как можно дальше. Уведёт. Не сейчас, но обязательно уведёт. Она сказала, что в порядке, сказала, пряча пережитую боль за улыбкой, а страх за пушистыми ресницами. Только он всё равно видел то, что она так старалась скрыть, и потому что не доверяла, а потому что боялась за него. И это отрезвило, заставило успокоиться, разжать кулаки и начать мыслить здраво. Чего он добьётся, если прямо выскажет Шержану всё, что о нём думает? В лучшем случае Конро выставит его из дворца. Нет, он должен быть здесь, а для этого нужно вести себя благоразумно. Тяжёлое это дело вести себя благоразумно. Думать благоразумно, вообще думать, когда она так близко. Прижимается доверчиво, говорит, что боялась. И он-то тоже боялся, хотя до сих пор этого не осознавал. Боялся, что она обижена, боялся, что злится, что не простит за то, что позволил ее увезти, что не пришел раньше, что по его вине она вытерпела все это, боялся, что оттолкнет. Глупый. Оше полагал, что хорошо её знает, но он и себя-то толком не знал и знал, что одно единственное объятие способно заполнить пустоту в сердце и вымести прочь все страхи, оставив спокойную уверенность в своих силах и правильности принятых решений. О плане побега и он-то рассказал коротко, не вдаваясь в детали, которые ещё не до конца обдумал. Найти слабые места в защите дворца «Открыть теневую тропу, уйти по ней как можно дальше». Анна слушала внимательно, хмурилась, кусала губы. Пришлось пообещать, что будет осторожен. В самом деле будет. Слишком много от этой осторожности зависит. Самым сложным оказалось уйти. Но его ждали новые заботы, а ее охранник вот-вот должен был очнуться. Он не очнулся, стоило отойти на несколько шагов и свернуть за угол. И он то остановился... прислушался. Что это было? простонал страж, на собственном опыте опробовавший ещё одну науку старика. Как быстро и безболезненно лишить человека сознания. Переутомление, серьёзно ответила Анна. Полагаю, нужно рассказать Канроу Шану, что вы не совсем здоровы. Госпожа, молю, не надо. В голосе стража отчётливо слышалась паника. Клянусь — Что подобного больше не повторится. Только не говорите господину. Mm — -hmm. Хорошо. Поколебавшись для вида, <смило> с милостью велась она. — Я сохраню. Это в секрете. Обещаю. Давайте вернемся. На сегодня прогулок достаточно. Вздох облегчения, который издал страж, спугнул с куста стайку шумных печук. Усмехнувшись, янта пошел дальше. Несмотря ни на что, хотелось улыбаться недолго впрочем ён оклик застиг его в расплох ожок плетью не тело но душу ён то он ускорил шаг если сделать вид что не слышит если старший эранир стой это приказ а вот это уже нечестно сжав зубы и кулаки он остановился и чётко развернулся к спешащей женщине стараясь смотреть куда угодно, но только не на неё. Но всё равно видел и слышал: шорох юбок, торопливый шелест туфелик, сбившееся дыхание, тонкий аромат духов, который, как оказалось, помнил до сих пор. Когда она наконец-то замерла напротив, он сумел взять её в руки и поклониться по всем правилам. "Как ты?" выдохнула она, глядя на него больными глазами. "Благодарю за заботу, светлейшая шете" Войной в поклонился он. Я в полном порядке. Йон, пожалуйста. Я так хотела тебя увидеть, я, а я вовсе не хотел вас видеть, Светлейшая. И уж точно не ожидал увидеть здесь. По слухам, дошедшим до нас, недостойных. Вы счастливо вышли замуж. Это не так, запротестовала она, бледнее ещё больше. Это это ваша жизнь, и она меня совершенно не касается. Вы сами так сказали. Отчего же теперь противоречите собственным словам? Позвольте откланяться, Светлейшее. Я спешу по поручению вашего брата. Ясного вам дня. А ты стал жестоки, горько сказала она ему в спину. У меня были хорошие учителя, глухо отозвался он, не оборачиваясь. А ней он старался не думать, собираясь во дворец, стоя возле главных ворот, принося клятву. размышлял о чём угодно, только не о ней, хотя в глубине души знал, что рано или поздно они столкнутся. Эта встреча была неизбежна, так же неизбежна, она причинила боль, и похоже, не ему одному. И спокойное утро перетекло в такой же день. Плод обеда Канроз занимался делами, которые обрушились на него нескончаемой лавиной. Очередное сборище чиновников, уверенных в собственной независимости и от того наглых до невозможности, едва не довело его до кипения, слушая доклады. Правдивы и хорошо, хотя бы наполовину, владетель всерьёз размышлял. а не осушить ли парочку особо зарвавшихся советничков прямо сейчас, чтобы остальным неповадно было. Но потом представлял, что придется срочно искать им замену, ломать голову над бесконечными списками, которых, несомненно, будут сплошь родственники знатных семей, один без толкови и другого, лично проверять, кто и на что годен, ибо доверять в подобных вопросах кому-либо чревато еще большими проблемами. И такая тоска накатила, что желание провести показательный урок бесследно испарилось. Пусть интригуют, подловят их позже. Тогда же, возможно, наглядно продемонстрирует, как ему надоели глупые игры. Пока же хватало иных забот. Ёнто и Тайро, к примеру. Насчёт первого владетель был более-менее спокоен, а вот насчёт последнего Что выкинет этот ненормальный, предугадать, увы, невозможно. Или то, что случилось с Анной вчера. А Гри ее не нашел, ни малейшего доказательства, что на площадке присутствовал кто-то еще. Вероятно, тоныл сгустил краски. Анна была слаба, оступилась, не удержала равновесия. В конце концов, кто бы осмелился совершить подобное? Кто настолько не ценит свою жизнь, Но охрану нужно усилить, так, на всякий случай. К сама Анна, которая продолжала бояться Канро, крутящийся возле неё тоныл, которому плевать на все запреты и которому владетель планировал во время поединка оторвать дурную голову. А ещё была Вайнара, её он ждал с самого утра и так и дождался. Сестра ворвалась в кабинет, словно ураган, взбудораженная, тяжело дышащая, со сверкающими полными слез глазами. «Что происходит? Почему он здесь?» — крикнула с порога. «Тише, Вэй!» — поморщился владетель, отрываясь от бумаг. «Голова и так болит!» «Канро!» — не проникший с проблемами брата, повысила голос она. «Успокойся, я его силы не тащил. Сам пришел. Сам захотел остаться». «Остаться?» чтобы служить тебе? Служить Тайро? Зачем? Спроси у него. Устало посоветовал Шатшан, оценил выражение беспомощности, проступившее на лице сестры, и усмехнулся. А, уже пыталась. И как? Ты ещё спрашиваешь? Зло прошипела Ваинара. Возьми себя в руки, холодно посоветовал Канров в том что он тебя не желает ни слышать, ни видеть, лишь твоя вина. Неправда, побледнела она. Я лишь хотела, хотела, чтобы он жил. Я хотела ему объясняй, не мне, оборвал владетель. Я же чудовище. Как я могу тебя понять? Вейнара вздрогнула как от удара, съёжилась, развернулась и пошла к выходу. Он не такой, как я. Тихо бросил ей в спину брат. «Рано или поздно он поймет и примет тебя». Она задержалась у порога, но не обернулась. Конро даже не был уверен, услышала ли она. Когда за Вейнарой захлопнулась дверь, он растерянно потер гудящие виски, удивленный, что счел нужным давать ей советы, утешать ее и ее. которая корень всех своих беду прямо видела в старшем брате. У неё есть у основание, основания. словно наеву прозвучал голос Йонту. Возможно, он был прав. Конрос сжал зубы, смёл со стола ненужные бумаги и потянулся за следующей ещё не разобранной стопкой. Его ждала работа, не оставляющая времени на глупые, лишённые всякого смысла размышления, уже никому не способная помочь. бесполезные, как и чувство вины, от которого он успешно прятался все эти годы и которое именно сегодня решило ужалить его сквозь некстати размякшую броню.